Кустов в чужом саду не было. И вековые дерева, унеся в высоту, к листве, Как в какую-то ночь свои нижние сучья, Снизу оголяли сад, Хоть он и стоял в постоянном полумраке, Воздушном и торжественном, И никогда из него не выходил. Сахаты, лиловые в грозу, Покрытые седым лишаем, они позволяли хорошо видеть ту пустынную малоезжую улочку на которую выходил чужой сад тою стороной там росла желтая акация теперь кустарник сох скрючивался и осыпался вынесенная мрачным садом с этого света на тот глухая улочка светилась так как освещаются происшествия во сне то есть очень ярко, очень кропотливо и очень бесшумно, будто солнце, там, надев очки, шарило в курослепе. На что ж так зазевалась Женя? На свое открытие, которое занимало ее больше, чем люди, помогшие ей его сделать. Там лавочка стала быть, за калиткой, на улице, на такой улице, «Счастливые!» — позавидовала она незнакомкам. Их было три. Они чернелись, как слово «затворница» в песне. Три ровных затылка, зачесанных под круглые шляпы, склонились так, будто крайняя, наполовину скрытая кустом, спит обо что-то облокотясь, а две другие тоже спят, прижавшись к ней. Шляпы были чёрно-сизые. И гасли, и сверкали на солнце, как насекомые. Они были обтянуты черным крепом. В это время незнакомки повернули головы в другую сторону. Верно, что-то в том конце улицы привлекло их внимание. Они поглядели с минуту на тот конец, так, как глядят летом, когда мгновение растворено светом и удлинено, когда приходится щуриться и защищать глаза ладонью. С такую-то минуту поглядели они и впали опять в прежнее состояние дружной сонливости. Женя пошла была домой, но хватилась книжки и не сразу вспомнила, где книжка осталась. Она воротилась за ней, и когда зашла за дрова, то увидала, что незнакомки поднялись и собираются идти. Они поодиночке друг за дружкой прошли в калитку. За ними странную увечной походкой следовал невысокий человек. Он нес подмышкой большущий альбом или атлас. Так вот, чем занимались они, заглядывая через плечо друг дружке. А она думала, спят. Соседки прошли садом и скрылись за службами. Уже низилось солнце. Доставая книжку, Женя потревожила поленницу, сожень пробудилась и задвигалась, как живая. Несколько поленьев съехала вниз и упала на дерн с легким стуком. Это послужило знаком, как сторожев удар в колотушку. Родился вечер. Родилось множество звуков тихих, туманных. Воздух принялся насвистывать что-то старинное, заречное.